Николай Ререх. Николай Константинович Рерих родился в Петербурге в сентябре 1874 года в семье респектабельного нотариуса. Отец надеялся, что Николай, как старший сын, наследует его профессию, станет юристом. Но рано определившееся призвание привело Ререха после окончания гимназии мая в 1893 году в стены Петербургской Академии Художеств. По настоянию отца он, тем не менее, вынужден был одновременно поступить на юридический факультет университета. Впервые оригинальная творческая манера Рериха обратила на себя внимание в 1897 году, когда его дипломная работа «Гонец» На сюжет, взятый из Повести временных лет, была приобретена Третьякову. Картина эта стала первой в живописном цикле Начало Руси, над которым художник работал на протяжении нескольких следующих лет. Тяга к эпохе Древней Руси породила у Рериха глубокий интерес к археологии. В 99 году Во время раскопок древних курганов в имении князя Путятина в Новгородской губернии художник познакомился с его племянницей Еленой Шапошниковой. В 901 году она стала его женой. В 900-м Рерих отправился в Париж, где посещал студию известного художника и педагога Кармона. Оставаясь верным своим темам и сюжетам, но используя опыт новых французских художников прежде всего гогена рэрих постепенно выработал свойственную ему в дальнейшем красочную стилизаторскую манеру письма в париже были закончены картины красные паруса поход владимира на корсунь идолы заморские гости по возвращении в россию славянская серия была продолжена в картинах горд строит 902 год, «Строят храм» 904, «Славяне на Днепре» 905 и других. Вершиной творчества 900-х годов стала картина «Бой» 906 год. Она завершила период масляной живописи Рерих. В дальнейшем художник решительно и бесповоротно перешел от масла к темпере. Он писал, что масло надоело своей плотностью и темнотой. Темпера, пленившая Рериха воздушностью и звучностью тонов, позволила ему уйти от материальной плотности ранних картин. Незадолго до начала Первой мировой войны в творчестве Рериха появляются новые символические сюжеты. Крик змея зарево, короны, дела человеческие, вестник, град обреченный и другие. Выраженное в них чувство тревоги было воспринято потом как пророческое. Не случайно Горький назвал Рериха великим интуитивистом. После революции 17 года и отделения Финляндии от России, Ререхи, которые с 16 -го года жили в финском городе Сердобле, неожиданно для себя оказались за границей. В 18 году Рерих организовал в Швеции выставку своих работ. Она имела хороший коммерческий успех. Помогли и скандинавские корни художника, и тот факт, что его искусство было очень созвучно духу Северной Европы. Вслед за тем, с не меньшим успехом работы Рериха выставлялись в Норвегии и Дании. В 1919 году Рерихи перебрались в Англию. 24 марта 1920 года в Лондоне Произошла их знаменательная встреча с одним из великих учителей. Точно так же, как в свое время Махатмы изменили судьбу Блаватской, они преобразили жизнь Рерихов. С этой встречи берет свое начало их подвижническая миссия по передаче человечеству древнего духовного учения. В июле того же года Николай и Елена Рерихи вступили в Таосовское общество. При поддержке последнего была организована выставка картин Рериха в США. Рериха за границей ждал грандиозный успех. В течение трех лет выставка его картин побывала в 29 городах, всюду собирая толпы посетителей. Материальное положение художника значительно укрепилось. В 21 году в США был основан Институт объединенных искусств Рериха. В декабре 23-го исполнилась давняя мечта художника. Он приехал в Индию. До осени 24-го года он путешествует по Сикиму, Бутану и делает большое количество этюдов, разделенных им на две серии Сиким и Монастыри и Ступы. В это время в Нью-Йорке был открыт музей его имени. Вернувшись в Америку, Рерих разместил здесь свои картины и многочисленные археологические находки. В декабре 1924 года он вновь плывет в Индию и в начале следующего года начинает свою знаменитую центрально-азиатскую экспедицию, растянувшуюся на три года, 1925-1928 годы. Целью поездки было проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безбрежного материка, писал позже Рерих. Путешествие распалось как бы на две части. Сначала путь лежал на северо-восток из Индии к Алтаю, а потом снова на юго-запад к Индии через Нагорье Тибета. За три года исследователи покрыли огромное расстояние свыше двадцати пяти тысяч километров, передвигаясь в основном верхом на лошадях и верблюдах. Им пришлось преодолевать тридцать пять высокогорных перевалов, поднимаясь иногда на высоту свыше семи километров. В первые годы странствий перед их глазами прошли Секим, Кашмир, Ладак, Каракорум и Тяньшань. Несмотря на сильные препоны, которые чинили Рерихом с подачи английского консула китайские власти, они в июне 1926 года добрались до Советской Средней Азии и отсюда совершили поездку в Москву. Рерих с воодушевлением относился к идеям строительства нового общества, провозглашенным руководством СССР, и очень надеялся, что духовная мудрость Востока окажется полезной в этом начинании. Среди многих других материалов и картин Рерих передал советскому правительству послание «Махатм и Ларец со священной Гималайской землей». В 27-м из Урги с территории Монголии Рерих вступил в переписку с тибетскими властями. Далай-Лама согласился с ним встретиться, однако из-за происков англичан экспедицию задержали по дороге к Лхасе. Пришлось зимовать в тридцатиградусный мороз в палатках. Так и не побывав в столице Тибета, Рерихи повернули в Сикким. Всюду, где бы ни проходил художник, его путь сопровождался картинами и этюдами объединявшимися в большие серии, самой грандиозной из которых стала Гималайская серия. Рерих писал ее с первой встречи с Гималаями до конца жизни. Этюды гималайских гор, освещенных солнцем, окутанных облаками, покрытых снегом, погруженных в синеву ночи, одиноких, величественных, стали мощной симфонией цвета, созданной высшим напряжением духа художника, апофеозом всего его творчества. В своей живописи Ререх стремился к максимальной чистоте тона, яркости цвета, к изысканной красоте, используя поразительные возможности темперы не только известных европейских фирм Лефранг и Джордж Роуны, но и ломайских художников Монголии Тибета он раскрывал ее широчайшую цветовую амплитуду от мягких бархатистых тонов в картине ашрам до пронзительно звонкого цвета в картине мечч Гессера». в картинах и этюдах гималайского цикла рерих перешел от дробящегося цвета земных предметов к локальному цвету космоса прибыв в двадцать году в кулу Рерих основал тут Институт гималайских исследований Урусвати. В 29-30-м годах художник вновь приезжает в Америку. В 29-м Рерих в сотрудничестве с доктором международного права и политических наук Парижского университета Шклявером подготавливает проект договора о защите культурных ценностей, Пакт Рериха. Подписание пакта состоялось 15 апреля 1935 года в Белом доме в Вашингтоне при личном участии Франклина Рузвельта. Документ был ратифицирован 10 из 21 стран американского континента. В конце 30 -го года, преодолев множество затруднений, английское правительство упорно отказывало ему в визе, Рерих возвращается в Индию. В 1934-1935 годах была предпринята вторая, подобная центрально-азиатской, маньчжурская экспедиция, но из-за происков японских оккупационных властей весь план ее не был выполнен. Последние годы жизни Рериха прошли в Кулу, в Индии. Сразу же по окончании войны художник хлопотал о визе на въезд в Советский Союз. Но 13 декабря 1947 года он уходит из жизни, так и не узнав, что в визе ему отказали.